Глава 10. Разуверились? Как обрести надежду? Общество модернизируется, и мы становимся все менее религиозными, все чаще обращаясь в поиски ответов к науке. Но временами люди испытывают врожденную потребность обрести смысл жизни и начинают поиск в сферах, лежащих за пределами науки. Оставив материальную сферу и физические объекты, Ответы можно отыскать в иных, сакральных измерениях, способных даровать душевный покой. В этой главе мы попытаемся выяснить, почему в тяжелейшие моменты жизни люди обращаются к религии и какой эффект на душевное благополучие оказывают различные виды молитвы. Мы также обратимся к духовности и посмотрим, почему для многих людей она является источником мудрости и наставлений. Такие практики, как йога и медитация, стали популярными во всем мире. и миллионы людей стекаются в поисках надежды гуру Рейке и духовным наставникам. Если вам хочется обратиться к сфере сакрального, и вы не знаете, с чего начать, пару быстрых советов вы найдете в следующем разделе. В экстренной ситуации. Соберите гербарий или коллекцию минералов. Один из способов обратиться к духовной сфере – выйти на улицу и раствориться в природе. Соберите коллекцию красивых листьев или камешков. Звучит совсем просто, но это может оказывать успокаивающий эффект в моменты кризиса. Касаясь листьев и слыша их шорох или осязая гладкую поверхность камня, вы можете почувствовать освобождение от материального мира, ощутить контраст между листом и пластиком, которого вы ежедневно касаетесь, и всеми предметами материального мира, сделанными руками человека. Вы возвращаетесь к истокам. Попробуйте помолиться вместе с другом. Это создает чувство близости и ощущение того, что к вам прислушиваются. Вы открываете душу Богу и своему другу, получая поддержку. Психология молитвы. Столкнувшись с серьезными жизненными испытаниями и находясь в подавленном состоянии, мы наиболее уязвимы. В такие моменты проверенные методы преодоления кризисных ситуаций могут перестать работать, и нам приходится искать другие. Именно в такое время мы больше всего открыты к новым системам взглядов и убеждений, и в поисках облегчения можем обратиться к религии. Вопреки представлению некоторых людей, религия — это нечто большее, чем посещение богослужений и регулярное чтение священных текстов. Религия — это также уединение с просьбой о помощи, любой помощи, необходимой в трудную минуту. Она может быть последним оплотом надежды, когда все остальные способы утешатся, перестают работать. Религия также может быть тем сокровенным, что вы несете с собой по жизни каждый день. Наши взаимоотношения с религией могут оказывать огромное влияние на психическое здоровье. Религиозные убеждения могут либо благотворно сказываться на душевном здоровье и создавать ощущение внутреннего покоя, либо приводить к тревожности и депрессии. Поэтому нам нужно рассмотреть этот вопрос повнимательнее и разобрать различные стратегии преодоления нежелательных состояний в рамках религии. Что такое религия? Религия связана с сакральным. Люди обращаются к ней, сталкиваясь с вопросами, не имеющими ответов, такими как в чем смысл жизни? Что с нами происходит после смерти. Испытывая страдания, мы можем задаваться вопросами: почему и ради какой цели. Когда мы видим в своих страданиях смысл, нам становится легче их переносить. Религия может дать успокоение и ощущение контроля над своей жизнью, и многие из нас обращаются к ней в критические моменты, такие как потеря работы, болезнь, развод или финансовые трудности. Религия может послужить источником поддержки, когда нам больше некому обратиться за помощью. Помню, как много лет назад я увидела изображение дорожки следов в песчаной пустыне. Подпись к рисунку гласила примерно следующее. «Отец мой, в момент отчаяния ты покидал меня. Я страдал и нуждался в твоей поддержке, но тебя не было рядом. Я молил тебя о помощи, ждал, что ты пойдешь со мной рука об руку, но по песку тянется только одна цепочка следов». На это Бог ответил. «Сын мой, в моменты горя и испытаний я нес тебя на руках. Когда силы тебя оставляли, я поднимал тебя. Вот почему на песке только одна цепочка следов». Эта притча остается со мной все эти годы и воплощает для меня сущность религии. Религия и самооценка. Религия не только утешает, но и способна формировать нашу самооценку. Люди, воспринимающие свое тело как священный сосуд, более склонны проявлять заботу о себе, правильно питаться и избегать излишеств. При этом они также могут больше себя ценить. Это не значит, что религиозность непременно подразумевает ведение здорового образа жизни. Однако те, кто понимает ценность своего тела, как правило, лучше о нем заботятся. Чему может научить молитва? Каждый молится по-своему. Считаете ли вы себя верующим или посещаете богослужение, то, что вы при этом делаете, может повлиять на ваше самочувствие. Давайте познакомимся с двумя способами молитвы и рассмотрим их воздействие на нас и нашу самооценку. Партнерский подход. Один из видов взаимоотношений с Богом – партнерский подход. Люди, выбирающие этот подход, относятся к Богу как к партнеру в решении проблем. Они занимают активную позицию. И такой метод общения с Богом связывают с более позитивным психическим состоянием. Перекладывание ответственности. Другие люди пытаются перекладывать ответственность во время молитвы. Они рассказывают Богу о своих проблемах и молятся об их разрешении. Этот подход часто выбирают те, кто не чувствует в себе способности управлять своей жизнью. и видит в Боге высшую сущность, знающую все ответы. Такие люди боятся решать проблемы самостоятельно и избегают экспериментов. Перекладывание ответственности накладывает ограничения. Например, когда у вас оврал на работе, обращение к Богу не поможет, если вы не начнете предпринимать шаги для улучшения ситуации. Нужно браться за дело. В этом случае, перекладывая проблемы на Бога, вы наносите ущерб своему чувству ответственности – и не даете себе осознать, что вы можете сделать сами. Вот почему стоит руководствоваться старинной моряцкой поговоркой «Молись Богу, а греби к берегу». В иных случаях перекладывание ответственности может оказаться очень полезным, например, в обстоятельствах, не поддающихся вашему контролю, таких как серьезное заболевание или несчастный случай. Такой подход может облегчить душевное состояние. Пусть вы не в силах ничего поделать, можно положиться на высшую силу. Согласно исследованиям, люди с онкологическими заболеваниями на поздней стадии, обращаясь к религии и молитве в самые тяжелые минуты, чувствуют меньше боли, чем те, кто этого не делает. Молитва может стать выражением активной жизненной позиции. Некоторые считают молитву пассивным подходом к проблемам. Однако исследования дают основания полагать, что это не всегда так. Когда дело касается обращения к религии для преодоления тяжелых душевных состояний, существует большое разнообразие подходов. Выбирая партнерский подход, вы пытаетесь решить проблему и берете ответственность за это на себя. При этом вы не пассивны, а предпринимаете активные действия. Наши взгляды на Бога имеют значение. Еще один важный аспект религиозности – ваши взгляды на Бога. Считаете ли вы его любящим и заботливым или видите в нем сущность, способную покарать и причинить вам вред? Это может оказать большое влияние на ваше благополучие. Согласно исследованиям, психическое здоровье тех, кто полагает, что Бог на их стороне, как правило, лучше, люди, состоящие с Богом в хороших отношениях и воспринимающие Его как силу добра, испытывают меньше стресса и пребывают в более позитивном настроении. С другой стороны, у тех, кто видит в своих несчастьях Божью кару за прегрешение или чувствует, будто Бог их предал, дела идут не так хорошо. Люди, считающие, что Бог не всемогущ и не способен ответить на их молитвы, также чувствуют себя все хуже. Всякий раз, когда взаимоотношения с Богом ухудшаются или становятся напряженными, люди чувствуют тревогу и впадают в депрессию. Одна моя знакомая жаловалась на плохое самочувствие и стала обращаться к Богу с просьбами о помощи. Спустя месяцы болезнь никуда не делась, и она решила, что Бог не в состоянии ей помочь, или, быть может, они позабыл. Этот негативный настрой не только поверг её в уныние, но и усугубил ее и без того плачевное состояние. Когда отношения с Богом напоминают конфронтацию или конфликт, страдает наше психическое благополучие. Когда же Бог для нас воплощение справедливости и любви, это идет нам на пользу. Мы чувствуем себя лучше, потому что обретаем покой. Те, кто уверен, что Бог их оставил или наказал за грехи, как правило, чувствуют себя хуже, чем те, кто верит, что Бог — всегда готов прийти им на помощь. Присутствие в жизни религии может выражаться по-разному. Возможно, Бог не является центром ваших жизненных интересов. Он всего лишь один из участников группы поддержки, к которому вы обращаетесь за духовной или эмоциональной помощью. Наш круг поддержки состоит из множества людей, членов семьи, друзей и коллег. К каждому из них мы обращаемся, когда чувствуем в этом нужду. Согласно исследованиям, Бог может быть одним из членов этой группы. Вот сообщение, полученное мною от Кристофа. В нем он описывает, как ему помогло обращение к Богу и вере. Бог не может работать на вас или за вас, но время от времени вас вдруг осеняет полезная идея и хочется дать ей шанс. Или, может, вам приходит в голову мысль о том, с кем нужно поговорить, чтобы проблема разрешилась. Вы это делаете, и у вас появляется немного больше надежды на успех, чем обычно. Вы чувствуете больше оптимизма. Духовность. Некоторые люди не исповедуют ту или иную религию, однако обращаются за ответами к духовности. В поисках смысла жизни они занимаются такими духовными практиками, как осознанность, йога и медитация. Однако одно не исключает другого. Вы можете молиться Богу и при этом заниматься духовными практиками. Возможно, вы не воспринимаете их как духовные, но все равно можете почувствовать от них пользу. Вот пять стратегий развития духовности. Как с этим справиться? Пять стратегий поиска духовности. Первое. Слушайте жизнеутверждающую музыку. Когда мы слушаем жизнеутверждающие мелодии, они пробуждают особенное чувство, стремление к осмысленности. Благодаря музыке мы можем почувствовать себя духовно обогащенными. Наука говорит о том, что прослушивание музыки полезно по целому ряду причин. Она снижает тревожность, притупляет боль и даже позитивно влияет на работу мозга. Одно исследование показало, что прослушивание произведений Моцарта в течение 10 минут способно оказывать положительный эффект на пространственно-временное мышление, ориентирование в пространстве. Это явление назвали эффектом Моцарта. Даже крысы, которым включают музыку Моцарта, по-видимому, лучше ориентируются в лабиринтах. Они действуют быстрее и совершают меньше ошибок, по сравнению с сородичами, которым дают послушать белый шум, минималистическую музыку или оставляют их в тишине. Похоже, жизнеутверждающая музыка позитивно влияет на наше мышление, и мы можем обращаться к ней за помощью, когда это необходимо. Прослушивание музыки снижает уровень тревожности и притупляет боль. Второе. Путешествуйте. Путешествия к новым местам стимулируют идеи и размышления. Любуясь новыми пейзажами и вдыхая воздух новых городов, вы заряжаетесь бодростью и духовно обогащаетесь. Путешествуя, вы можете понять, чего вам хочется от жизни, и осознать, от чего вам нужно отказаться, от неважных мелочей, которые слишком часто нарушают душевное равновесие. Если не получается отправиться в дальние странствия, однодневная поездка тоже подойдет. Третье. Осознайте причины страданий. Буддийские монахи считают разум источником нашего несчастья. Следовательно, если несчастье рождается в нашем уме, Значит, причины счастья и страданий тоже нужно искать там. Иногда мы слишком усердно ищем всему логическое объяснение. Нам нужны доказательства и четкий, осязаемый путь к тому, чтобы во что-то поверить. Но по своей природе духовная сфера с трудом поддается измерению. Мы видим, что нам что-то помогло, и возвращаемся к этому снова. Нам больше не требуется никаких доказательств. К примеру, если вы находите мгновение покоя во время медитации, значит, для вас это работает. Всегда возвращайтесь к этим мгновениям, когда что-то снова выведет вас из равновесия. Четвертое. Осознайте, что счастье – это душевное спокойствие. Мы нередко отождествляем счастье с радостным возбуждением. Нам кажется, что купив новый iPhone, сходив на концерт любимой группы, получив долгожданное сообщение, мы станем счастливыми. Действительно, как только мы все это получаем, мы испытываем кратковременный всплеск положительных эмоций. Но возбуждение быстро проходит, мы возвращаемся в исходную точку, и нам снова чего-то не хватает. Медитация осознанности показывает, что счастье гораздо проще. Это более тонкая субстанция, которая зависит не только от материальных благ. Счастье возникает из душевного спокойствия. Чем больше в вашей жизни моментов покоя и безмятежности, тем счастливее вы себя чувствуете. Пятое. Ходите босиком по траве. Ходьба босиком по траве или заземление. тоже может помочь соприкоснуться с духовным. Ступая босыми ногами по траве, вы испытываете необыкновенные ощущения. Это занятие практически вынуждается сосредоточиться на настоящем моменте, на шероховатостях и мягкости почвы под ногами, на неожиданных уколах стебельков травы и на радости, которую вы при этом испытываете. Вы чувствуете связь с природой, ощущаете, что твердо стоите на ногах. Вас охватывает духовный трепет. Подведем итоги. В поисках помощи или смысла жизни одни люди обращаются к духовности, а другие — к религии. Есть те, кто прибегает и к тому, и к другому. Даже если вы не считаете себя верующим человеком, но хотите попробовать приобщиться к духовности, сделайте первые шаги. Сходите на занятия по медитации осознанности или почитайте о том, как религия может вам помочь. Многие обращаются к высшим силам, потому что временами чувствуют, что им одним не справиться. Вот почему, когда мы протягиваем кому-то руку с просьбой о помощи и верим, неважно, в порыве религиозности, духовности или чего-то другого, мы делаем наше падение не таким болезненным. И в этом случае нам по силам подняться снова.